Глава 7 Оливер продолжает упорствовать. Но и Клей несся по улице, не останавливаясь даже перевести дыхание, пока не добежал до ворот дома презрения. Постояв минуту-две, чтобы подготовить приличествующие обстоятельства мрыдания и слезы и придать себе несчастный вид, он громко постучал в калитку. Старик, не открывший ему калитку, увидел перед собой до того несчастное лицо, что даже он, не видевший вокруг себя ничего, кроме жалких лиц, был страшно поражен и отскочил назад. «Что, что с тобой, мой милый?» — воскликнул старик. «Мистер Бэмбл! Мистер Бэмбл!» Вопилной Ной замечательно искусно разыгранным тоном ужаса и так громко, что голос его не только достиг слуха мистера Бембля, который был недалеко, но и встревожил его так, что он выскочил во двор без треуголки. Весьма любопытное и замечательное обстоятельство, которое показывает, что даже приходской сторож может под влиянием внезапного сильного импульса дойти до моментальной потери самообладания и даже забыть о своем достоинстве. «О, мистер Бэмбл, сэр!» — сказал Ноэ. «Оливер, сэр! Оливер!» «Что? Что такое?» — перебил его мистер Бэмбл, и металлические глаза его сверкнули удовольствием. «Не убежал ли он? Не убежал Ноэ?» «Нет, сэр, нет, не убежал, сэр, но взбесился!» — ответил Ноэ. «Он хотел убить меня, сэр. Потом пытался убить Шарлотту, а затем миссис. Ох, какие ужасные терзания! Какая мука, сэр!» Иной начал корчиться и изгибаться с ловкостью настоящего угря, стараясь в то же время дать понять мистеру Бемблю, что Оливер Твист нанес ему оскорбления и даже побои, от которых он чувствует какое-то внутреннее повреждение, причиняющее адские муки. Когда Ноя увидел, что сообщение его ошеломило мистера бэмбл он стал еще больше кривляться и в десять раз громче оплакивать, нанесенное ему повреждение. А когда увидел идущего по двору джентльмена в белом жилете, то трагизм его жалоб превзошел все, что было до сих пор. Делал он это, рассчитывая на то, что ему удастся обратить на себя внимание и возбудить негодование вышеупомянутого джентльмена. Внимание джентльмена действительно было привлечено. Не сделав и трех шагов, он сердито обернулся и спросил: "Чего там воет эта дрянь и почему мистер Бэмбл до сих пор не угостит его чем-нибудь таким, что сразу изменило бы этот ряд вольных восклицаний на невольные? Этот бедный мальчик из бесплатной школы, сэр", ответил на это мистер Бэмбл. "Его едва не убил, всех едва не убил, сэр, молодой твист". "Клянусь, ю питером", воскликнул джентльмен в белом жилете, останавливаясь на месте. «Я так и знал! Я еще с первого раза имел странное предчувствие, что этот дерзкий молодой дикарик когда-нибудь будет повешен!» «Он пытался также убить служанку», — сказал мистер Бэмбл, лицо которого принял землистый оттенок. «И хозяйку!» — перебил его мистер Клейполь. «И хозяина, так кажется, сказал ты, Ноэ», — спросил мистер Бэмбл. «Нет, хозяина не было дома, не то он убил бы и его», — ответил Ноя. Он говорил, что хочет сделать это. — Ага, говорил, что хочет сделать это. — Да, мой мальчик? — спросила джентльмен в белом жилете. — Да, сэр, — ответил Ноэ. — Сэр, миссис просила узнать, будет ли время мистеру Бэмблю прийти к ней сейчас же и высечь его, потому что хозяина нет дома. — Разумеется, мой мальчик, разумеется, — сказал джентльмен в белом жилете, благосклонно улыбаясь и погладив голову Ноэ, который был почти на три дюйма выше его. Ты добрый мальчик, очень добрый мальчик. Вот тебе один Пенс. Бэмбл, идите скорее к Суэр с палкой, и там увидите, что надо сделать. Не щадите его. Будьте спокойны, ответил сторож, поправляя вощенную веревку, которая была обмотана вокруг его палки и предназначалась на случай приходских бичеваний. «Скажите барри чтобы и он не сидел его. Он никогда и ничего не сможет сделать с ним без палки», сказал джентльмен в белом жилете. «Постараюсь, сэр», ответил сторож, и так как за это время треуголка и палка были приведены в порядок к великому удовольствию их хозяина, то мистер Бембл Ной и Клейполь поспешили к лавке гробовщика. Здесь они нашли положение вещей нисколько не изменившимся». Соуэр Берри еще не вернулся домой, и Оливер с прежней силой стучал в двери подвала. Миссис Соуэр Берри и Шарлотта представили свирепость, овладевшую мальчиком в таком виде, что мистер Бэмбл решил прежде поговорить с ним, а затем уже отворить дверь. С целью предупреждения он прежде всего стукнул с наружной стороны двери, а затем приложил рот к замочной скважине и сказал густым и внушительным голосом. «Оливер!» «Выпустите вы меня, наконец, или нет?» «И узнаешь мой голос, Оливер?» «Да», — ответил Оливер. «И ты не боишься его, сэр? Ты не дрожишь, когда я говорю, сэр?» — спросил мистер Бэмбл. «Нет», — грубо ответил Оливер. Ответ, совершенно не похожий на тот, которого он ждал и к которому привык, немало поразил мистера Бэмбля. Он отошел от замочной скважины, вытянулся во весь рост и с безмолвным удивлением переводил свой взор с одного на другого из трех присутствовавших. «О, знаете ли, что я вам скажу, мистер Бэмбл? Он наверняка сошел с ума», — произнесла миссис Соурберри. «Ни один мальчик, будь он хоть наполовину, в своем уме не посмел бы так говорить с вами». «Это не сумасшествие, мам», — ответил мистер Бэмбл после нескольких минут глубокого размышления. Это все говядина, вот что. Что? воскликнула миссис соуорбери Мясо, мам, мясо, ответил Бэмбл. Вы перекормили его мам, вы искусственным способом подняли его дух, что неуместно с такими, как он. Члены комитета, убедившиеся в этом на практике, скажут вам то же самое, миссис соуорбери К чему нищем высокие дух и нежные чувства? Достаточно и того, что тела их существуют если бы вы держали мальчишку на одной каше этого никогда не случилось бы боже мой боже мой воскликнула миссис соуэрбери набожно поднимая глаза к потолку вот что значит быть добрым и щедрым щедрость миссис соуэрбери по отношению к оливеру заключалась в том что она кормила его такими объедками, которые никто не решался есть Но только такая кроткая и самоотверженная леди, как она, могла добровольно перенести несправедливые и тяжелые обвинения мистера Бэмбля, будучи, в сущности, ни в чем не повинной. «Мне думается», — сказал мистер Бэмбл, когда кроткая леди снова опустила глаза к земле. «Мне кажется, что в настоящее время вы можете сделать только одно. Оставьте его в подвале приблизительно на сутки, пока он хорошенько не проголодается». Затем выпустите и держите на одной каше все время, пока он живет у вас». И сиделка, и доктор говорят, что на долю его матери выпало столько горя и лишений, что другая на ее месте не выдержала бы этого и умерла несравненно раньше, чем она. Не успел мистер бэмбл окончить свою речь, как Оливер, достаточно хорошо слышавший, что снова делаются какие-то намеки на его мать, заколотил в двери с такой силой, что не было возможности говорить друг с другом. В эту-то критическую минуту появился, наконец, и сам мистер Соуэрберри. Обе леди немедленно доложили ему о преступном поведении Оливера, приправив свой рассказ такими подробностями, которые неминуемо должны были возбудоражить всю его желчь. Он тотчас бросился к подвалу, открыл дверь и вытащил своего непокорного ученика за шиворот. Вся одежда Оливера оказалась изорванной во время наносимых ему побоев, лицо в кровоподтёках и царапинах, волосы все спутанные и падали на лоб. Он покраснел от страшного нервного возбуждения, и когда его вытащили, он с невыразимой злобой взглянул на Ноя, и было видно, что теперь его никто и ничто не могло испугать. «Хорош же ты, милый, нечего сказать!» — воскликнул мистер Сауэрберри, дав ему пинка и ударив по уху. «Он осмелился оскорбить мою мать!» «Ну так что же из этого следует, неблагодарная ты тварь?» — спросила миссис Сауэрберри. Она заслужила то, что он сказал о ней, и даже еще больше!» «Нет, не заслужила», — сказал Оливер. «Заслужила», — ответила миссис Соуэрберри. «Это ложь!» — воскликнул Оливер. Миссис Соуэрберри зарыдала. «Слезы эти не оставляли больше никакого выбора мистеру Соуэрберри». Если минуту назад он не решался строго наказать Оливера, то теперь, что должно быть вполне ясно каждому опытному читателю, он не мог отказаться от этого, не рискуя получить самых нежных супружеских эпитетов вроде скотины, жестокосердного мужа, бесчеловечной твари, жалкого подражания человеку и тому подобных приятных и многочисленных названий, которыми мы могли бы заполнить целую главу, будь только у нас для этого места. «Надо, однако, отдать ему справедливость и сказать, что будь это в его власти, он не наказал бы мальчика, потому что, во-первых, был расположен к нему в своих интересах, а во-вторых, потому что жена не любила его. Но поток слез не давал ему выхода из неприятного положения, а потому он так расправился с Оливером, что даже сама миссис Сауэр Берри осталась вполне довольна этим. А мистеру Бэмблю не пришлось обращаться к своей приходской палке». Всю остальную часть дня Оливер просидел в задней части кухни, в обществе насоса и ломтя хлеба. А вечером миссис Соуэр сделав предварительно несколько разнообразных замечаний, не особенно лестных для его матери, заглянула в кухню. И Оливер, осыпаемый насмешками и обидными замечаниями Ноя и Шарлотты, был отправлен спать наверх. Только оставшись один среди тишины и безмолвия мрачной лавки гробовщика, Оливер дал волю своим чувствам. Все насмешки и упреки он выслушал с пренебрежением. Без крика и слез вынес удары ремнем. Сердце его было преисполнено той гордости и презрения, которые заставляют сдерживать крики даже в том случае, если бы вас живьем поджаривали на огне. Но теперь, когда его никто не видел и не слышал, он упал на колени и, закрыв лицо руками, рыдал так, как редко кто может рыдать в его возрасте. Долго и неподвижно оставался Оливер в таком положении. Свеча медленно догорала в подсвечнике, когда он вскочил на ноги. Внимательно оглянувшись вокруг и прислушавшись, он подошел к двери. Осторожно, чтобы не наделать шума, открыл ее и выглянул на улицу. Ночь была темная и холодная. Звезды показались мальчику глазами, которые находились гораздо дальше от земли, чем он привык видеть их. Ветра не было совсем, и мрачные тени, отбрасываемые на землю деревьями, казались призрачными и неподвижными, словно привидения, выходящие из могилы. Он тихонько притворил дверь. При тусклом свете догоравшие свечи связал в носовой платок несколько принадлежавших ему вещей, и, усевшись на скамейку, стал ждать рассвета. Как только первые лучи стали пробиваться сквозь щели в ставнях, Оливер встал и снова открыл двери. Робкий взгляд вокруг, минутное колебание. Он притворил за собой дверь и вышел на улицу. Взглянул направо, затем налево, не зная, куда ему лучше бежать. Тут он вспомнил, что повозки, выезжая из города, обычно направляются в гору. Он тоже повернул в ту сторону и пошел по тропинке, пересекающей поля, хорошо зная, что, пройдя по ней некоторые расстояния, выйдет на большую дорогу и потому быстро двинулся вперед. Оливер вспомнил, что по этой самой тропинке он шел с мистером Бэмблем, когда тот вел его с фермы в дом презрения. Следовательно, она должна идти мимо коттеджа. Сердце его так сильно забилось при этой мысли, что Оливер едва не вернулся назад. Но он прошел уже так много, что решил не тратить напрасно времени на обратный путь. К тому же стояло раннее утро, и ему нечего было бояться, что его кто-нибудь увидит. После минутного колебания он двинулся дальше. Скоро он оказался у фермы. Ничто не показывало, чтобы кто-нибудь из ее обитателей встал в такой ранний час. Оливер остановился и заглянул в сад. Какой-то мальчик полол одну из грядок. Услышав, что кто-то остановился, он поднял бледное личико, и Оливер узнал одного из своих бывших товарищей. Оливер очень обрадовался, что ему удалось увидеть его прежде, чем он уйдет навсегда. Хотя он был моложе его, но Оливер дружил с ним, и они часто играли. Сколько раз они вместе делили побои, голод и заключения! «Дик!» — крикнул Оливер, когда мальчик подбежал к воротам и просунул ему руку сквозь решетку. — Никто еще не встал? — Никто, кроме меня, — ответил мальчик. — Никому не говори, Дик, что ты меня видел, — сказал Оливер. — Я в бегах. Они били и истязали меня, Дик, и вот теперь я иду искать счастье. Далеко, а куда, не знаю. — Какой же ты бледный! — Я слышал, как доктор сказал, что я умираю, — ответил мальчик, слегка улыбаясь. — Я так рад, голубчик, что увидел тебя. «Только ты не стой тут, уходи скорей. да «Да-да, сейчас уйду. Я хочу только проститься с тобой», — ответил Оливер. «Я еще увижу тебя, Дик. Знаю, что увижу. Ты будешь здоров и счастлив». «Надеюсь», — ответил мальчик. «Только когда я умру, не раньше. Я знаю, что доктор прав, Оливер, потому что я часто вижу во сне небо и ангелов, и много добрых лиц, которых никогда не вижу на его. Поцелуй меня». Продолжал он, вскарабкавшись на довольно низкие ворота и обвивая шею Оливера своими ручонками. «Прощай, дорогой, да хранит тебя Бог!» Благословение это из уст ребенка впервые было призвано на голову Оливера, который никогда за всю свою последующую жизнь, полную борьбы за существование и страданий, заботы разных превратностей, не забывал его.